«Марьям не пришла, Патимат не пришла, Айшат не пришла, изухра не пришла». Загибала пальцы, сидя на своем обычном месте в пекарне Сакина. Не только она, но и другие сельчане задавали себе этот вопрос. Почему женщины из семьи Шарипа-учителя не соизволили выразить соболезнования семьи директора? Разве не под его руководством работала Марьям? А Патимат спрашивали женщины, сощурив глаза Неужто ее хромая нога не донесла бы ее до дома садикулаха. И земля провалилась бы под ней. Что-то тут нечисто, судачили женщины в пекарне, и Сакина, краснея от жара печи, выплескивала побольше горячего масла на раскатанное тесто. Голубые серьги отплясывали дикий танец в ее ушах, когда она обращала эти вопросы к собравшимся. Сакина как будто никогда не уходила из пекарни. А сельчанки с тазами замерзшего по дороге теста сменяли друг друга без конца и в который раз задавали вопросы, уже содержавшие намек на ответ. Но больше всего языки проходились по Марьям. Женщины говорили о ней с такой ненавистью, что даже огонь в печи начинал полыхать сильнее. Клянусь, можно было отравиться этим хлебом, который выпекался на имени Марьям. Уж ей-то, Марьям, школьному завучу, сам Аллах велел в числе первых прийти с соболезнованиями в дом директора. Все знают, что она его терпеть не могла. А хабары о том, что Борода уже взял ее второй женой, давно ходили по селу. Он это по ее просьбе сделал, сузив глаза в щелке, говорил Исакина. «Он любит ее». Хочет, чтобы она вместо Сиди директором стала. Она-то будет пускать учениц на уроки в хиджабах. Она-то тютелька в тютельку сделает все, как он скажет. «Вчера я видела Марьям, заговорила Аида, дочка Сакины, худая, как щепка, бледная, как мука. Шла, как обычно, задрав нос. Даже в сторону мою не посмотрела, слова не бросила». «Зачем ей в твою сторону смотреть?» — усмехнулась Сакина. «Они с нами не считаются. Если мы не ходим закрытыми, как они, то мы для них грязные свиньи». «Зухра, жена Расула, а не Марьям», — напомнила я. «Это еще неизвестно, кто теперь его жена», — возразила Сакина. «Говорят, борода часто приходит в дом к Шарипу-учителю». «Ильяса тоже женщины недавно видели бегущим в лес. Мне передали» и ни один раз он туда бегал. «Никогда я не видела ничего подобного, хоть мы и соседи», — поспешила сказать я. Сакина смотрела в окно. Хлеб чернее по бокам, из печи звал ее, говорил, «Сними меня с огня, пока я не превратился в уголь». Наше село снова показали по телевизору. С самого утра, когда стало известно об убийстве, к нам приезжали журналисты. Мужчинам пришлось кирками долбить землю, чтобы выкопать могилу. От холода земля была каменной. Никто не сомневался, как только снег растает, из города приедут военные и пойдут в горы на Расула. Снова над нашими горами закружат вертолеты. Одни ждали этого, слишком много горя принес нам Расул, и лучше с ним уже покончить навсегда, а другие боялись. В неразберихе могли пострадать невиновные. Неужели и теперь Шарип-учитель будет держать двери своего дома открытыми для рассола? Сегодня утром старый имам собрал людей в мечети и произнес проповедь. Он обрушился с гневом на убийц и потребовал от сельчан не давать им даже ложки супа, если попросят. Мужчины молчали. Своим молчанием они как будто хотели сказать... Ты, имам, уже старый, тебе особо нечего терять. А нам еще есть что. Молодежь на проповедь имама не пришла. Был бы сейчас в селе Хачбар, он сказал бы свое слово. Направил умы в правильном направлении. Нынешний снег многие воспринимали как милость Всевышнего, который дал нам отсрочку. С другой стороны, это снег запирает Хачбар в горах. Опытный чабан. Сможет ли он пережить в южные дни в пещере? Теперь для села жизнь Чабана и жизнь Расула как будто лежали на двух чашах одних весов, и Аллах собирался нам показать, кто из них двоих для него предпочтительней. Сакина спохватилась, оторвала застывший взгляд от окна и взялась за лопатку. Она вынула из печи почерневший хлеб и откинула его в сторону. Бракованный. Имя Марьям сожгло его, и пусть она не была ни женой, ни матерью, ни сестрой Расула, косвенно виноватой в смерти директора, многие признали ее. Иногда выглядывало солнце и смотрело на нас злым лимонным глазом. Я сидела на старой тахте, поджав ноги, укрывшись пожелтевшей овечьей шкурой. Моя комната с неровными стенами напоминала мне пещеру. Не припомню я такой снежной зимы. После убийства директора школу закрыли. Несколько раз в день я выходила на террасу, смотрела в небо и молилась, прося у Бога прощения за то, что любила Рассула. И уходила оттуда с чувством, что он не услышал меня. Водохранилище затянул лед, покрыл снег. Озера словно и не было. Но если не было озера, значит, никогда не было и наших садов, наших сладких фруктов. Вместо озера перед глазами раскидывалось белое поле. Но оно тоже было обманом. Неужели Расул и его люди смогут пережить эту зиму в лесу? От холода прошлой ночью выли даже волки. Они подбираются ближе к селу, к человечьим теплым домам. Хотя, что мешает Расулу спуститься вниз и греться у кого-нибудь в доме возле огня? Может быть, прямо сейчас он попивает горячий чай в соседнем доме и дает... Ответ Марьям раздался глухой стук. Это ком снега упал с крыши, и мое сердце испуганно скользнуло за ним. Часы тикали. Надо было давно отдать отцовскую тетрадь Шаре по учителю. И я поднялась с тахты и прошла в родительскую спальню. Я присела на край ковра возле сундука, провела ладонью по деревянной крышке, закованной в серебро. Это старый сундук. Когда я родилась, он уже был. Приподняв щеколду, я откинула крышку. В нос ударил запах моей семьи. Так пахло в нашем доме всегда. А когда все ушли, запах постепенно рассеялся. Последние его эфиры застряли в пучке сушеного чебреца на дне сундука. Ну и он развалился у меня в пальцах. Опустив сундук руку, я нащупала в его уголке мешочек, развязала тесемки, Встряхнула, на ладонь выпали серьги матери с большими рубинами. Крупные, они сильно оттянули ей мочки. С каждым годом дырки в ее ушах становились длиннее, будто кровь нашего рода медленно собиралась в рубинах. Мать завещала их мне, но отец свою тетрадь завещал Шарипу-учителю. Я вдела Серги в уши, привыкнули я к такой тяжести? Яни Сакина, у которой слова текут изо рта свободно, как вода. Она легко носит свои водянистые серьги. Тетрадь лежала на дне сундука под платьями матери. Я достала ее. Ладонью стерла пыль, открыла. На первой странице отцовским почерком было написано «Завещаю моему единственному другу Шарипу». Моя рука тянулась перевернуть страницу, погрузиться в буквы, написанные отцовской рукой, узнать, что он хотел сказать Шарипу-учителю после смерти, чего не мог или не захотел говорить при жизни. Я закрыла тетрадь. Если бы отец хотел, он бы сам рассказал мне, что в ней. Пройдет время, и в моих ушах образуется такая же прореха, как у матери. «Фатима девочку родила» неслось по селу. «Шу-шу-шу», шепталось село. Фатима родила пятую девочку. «Пятую?» возмущались одни. «А кого она еще могла родить?» отвечали другие. Султан уехал в другое село к двоюродному брату и скрылся там от позора. Раньше надо было смотреть, говорили, когда она третью девочку родила, уже все понятно с ней было. У нее организм бракованный, только девочек делает. После третьей надо было султану остановиться с ней. Теперь у него две лишние девочки. Главное, что ребенок здоровый родился. Слава Аллаху за это, сказала Зарема. Но голос ее звучал уже не так убедительно, как в тех случаях, когда она давала свою стопроцентную гарантию. Бариятка торжествовала. Она так высоко несла по коридору свой начес, будто в том, что Фатима родила девочку, была ее заслуга. «Змея подколодезная!» — шипела ей в спину Зарема. Прошла неделя, а Фатима из роддома так и не возвращалась. Шли разговоры, мол, султан ей сказал, что дома у нее больше нет. Фатима вернулась как-то под вечер на маршрутке. Маршрутка встала возле стройки. Снег таял, мешался с грязью, колеса могли застрять, и дальше водитель не поехал. От стройки Фатима пошла пешком, прижимая к себе свой молчаливый сверток. Ее ребенок как будто знал, что ему здесь не рады, и не плакал. Никто не пришел поздравить Фатиму, кроме Марьям. Говорят, та явилась тем же вечером с дорогими погремушками. Еще говорят, Марьям достала из сундука со своим приданым шелковое покрывало, расшитое тонким серебром. Своими руками она завернула в него девочку и уговорила Фатиму дать ей имя Матлуба, которое в переводе с арабского значит «нужное». Весна принесла мне болезнь. Не зря ночью приходил отец поговорить со мной о хачбаре. Я слышала мелодию, кто-то играл ее в моем сне на простой дудочке. Из мелодии вырастала атара, она спускалась с горы к повороту, ведущему в село. За атарой показывался хачбар, он возвращался из вьюги, из снежного плена, из каменных пещер, неся в село мелодию. Но она обрывалась, недоигранная до конца. У меня горело в груди, кажется, там варилась буза. Ты опять ничего не ела. Отец садится на край моей тахты. Джамиля, дочка. Отец, зачем вы опять варите бузу? Скажи хачбару, пусть еще сыграет. Хачбар забыл другую половину мелодии в горах. Чтобы ее вспомнить, ему придется снова отправиться с Атарой туда. Лучше поешь, Джамиля. Отец достает из кармана кусок лепешки. Это твоя мать испекла. Он отщипывает кусочек и кладет себе в рот. «Вкусно?» Я ухожу в горы вместе с хачбаром, чтобы там, снежной пыли, заволакивающей мои глаза, искать конец мелодии. Мы бродим по промерзшим пещерам, и везде я выливаю из своего горла бузу. Ей нет конца. Я заболела в марте. Неделю металась на своей тахте между бредом и явью, неделю не ходила в школу, ослабшей рукой согревала чайник, в груди колола, горела и булькала. Материнские серьги оттягивали уши. Не знаю, почему я их не сняла. В ночном бреду я чувствовала, как они тяжелеют и весят уже с два кулака потом с два камня, с два кувшина, заполненных дождевой водой, с два бычьих пузыря, в которые истекла вся кровь моего рода от первого человека до последнего. И я барахталась в темноте, где обитают нерожденные души, в полной уверенности, что меня нет среди них. Я не рождалась и не умирала. И я говорила себе, что надо снять серги, и тогда вся буза выльется из моей груди. Котел перестанет варить». «Болезнь отойдет», но я была не в силах поднять руку. А когда я возвращалась в явь, мне не хотелось с серегами расставаться. Солнце обрело силу. В село полетели птицы, грачи и стрижи. Скоро я смогу выходить на террасу и молиться с птицами. Школа открылась и работала. Нового директора пока не назначили. Зарема не разговаривала с барият. Фатима ушла в декрет. Портрет Садикулаха Магомедовича в черной рамке занял почетное место на стене в коридоре. Учителя притихли. Каждому казалось, что лес, и ему уже подписал приговор. И придет время, нам его зачитают, как Садикулаху Магомедовичу. Часы в родительской спальне, пошумев, замолчали. Я хотела их починить, но с удивлением поняла. У нас в селе нет... «Часовых дел мастера, и если я хочу, чтобы часы снова завелись, мне придется вести их в Махачкалу. У хачбара есть еще две недели. Если он не вернется, когда снег начнет таять, а снежные перевалы откроются, значит, он не вернется никогда. А если вернется, то пойдет по этой дороге, на которую я сейчас смотрю из окна. Уже свыше всяких норм приличия я заставляю Шарипа-учителя ждать». Я повернулась к нему. Он сидел на подушках на том месте, куда обычно садился отец. «Не знаю, соглашусь ли», — проговорила я. «Боюсь, мне не справиться с такой ответственностью. Пусть директором станет Марьям вместо меня. Она завуч. Из завуча обычно повышают до директора». «Что ты знаешь о Марьям, Джамиля?» — сухо спросил Шарип учитель, наклоняя голову в бок. Не ведись на поводу ее громких высказываний и резких движений. Марьям ребенок. Она сама пока не знает, чего хочет. В душе Марьям бескомпромиссный максималист. Ты разве не знаешь, что максимализм – признак молодости? Себя вспомни, как ты убежала в город. Но выбор твой был правильным. Ты получила хорошее образование, а у Марьям мозги еще зеленые. Директором должен стать зрелый человек».